Глава 43 «Вы чем его взорвали?» Услышал я полное удивление голос Димы в рации, когда через небольшое время я почувствовал, что стрельба резко прекратилась и стала относительно тихо. Пламя от взрыва до нас не дошло, но думаю, что те, кто были в доте, поджарились очень хорошо. Мужик тот один шахида сыграл. — ответил я ему, морча, растирая свое колено. Я, когда падал, больно ударился об одну из железяк, которые в изобилии валялись тут везде. — Что с Дотом? — Нет больше Дота. Горит вон. — Тачка эта с бензином что ли, была? — Ага. — Кто-то горит так хорошо. — Мы даже проехать пока не сможем. Жарко очень. «Там где-то бочки с водой должны быть», — сказал я, вспомнив, что про них говорили мужики. «Ищите их и катите. Потом из оружия дырок наделаете. Вода хоть немного, но пламя потушит». «Мы через мастерские пошли заложников освобождать. Туман где?» «Тут я», — отозвалась рация. «Южные ворота взяли, продвигаемся с боем к вам». В воздухе отчетливо пахло сгоревшим порохом, горячей резиной. Да и вообще воняло, как на помойке при пожаре. «Шевелитесь, бродяги!» — кряхтя и поднимаясь на ноги, крикнул я. «Мама Люба, давай!» — внезапно закричал слива. «Шевелите ластами, тюлени! Нас ждут великие дела!» Пока мы, держа на изготовку оружия, пробирались через мастерскую, я поразился тому, насколько хорошо она была укомплектована различными станками и инструментами. Я успел насчитать пять рабочих мест. Каждая из них была оборудована верстаком и набором инструментов. На многих столах были установлены тиски, а кое-где и подвое. Была куча стеллажей с лежащими на них запчастями и различными железяками. Чуть дальше мы увидели стоящую машину. Кажется, это Honda пилот той жизни была. На машине остались только передние фары. Все остальное с нее было срезано и снято. Вместо переднего бампера был приварен мощный уголок. Резина тоже гораздо шире штатной, вон как из подарок выглядывают лапти. На ней также срезали все стойки, и рядом с ней стояла прислоненная к стене крыша. Походу, тоже решили занизить. Двери валялись отдельно в углу. А вот и парочка хороших компрессоров. Господи, да тут прям золотое дно. Вот коридор. Быстро заглянув в него и, убедившись, что там никого нет, потопали дальше. Следом вышли в еще одну такую же мастерскую. Млять, тачки. Четыре штуки багги. Две уже обшиты железом. Кажется, тоже из кроссоверов сделали. Больно высоко кузова сидят. Наверху турели, правда, без пулеметов. Те же столы для работы, инструменты. Две другие машины, Kia Rio и Focus Hatchback, стоят просто разобранные. — Да сколько же у них тут добра-то! Словно прочитав мои мысли, воскликнул слива, разглядывая все это великолепие. «Пацаны, смотрите!» — крикнул откуда-то сбоку кирпич. Быстро подбежав к нему, мы увидели стоящую перед нами машину наподобие той, с которой мы схлестнулись в коридоре. «Тойота Селика!» — сказал я вслух. «Вот как они делают их!» С нее полностью была срезана крыша и стойки, сняты капот, бампер и передние крылья. К кузову от морды, там, где передний бампер, Были приварены направляющие, которые шли через всю длину машины. А из багажника машины их подпирали два мощных уголка. То есть сама коробка была готова. Осталось только положить сверху листы железа и обшить ее. Ну и с боков то же самое. Правого переднего сидения не было. Оно было уже установлено сзади практически в багажнике, для чего оттуда был вырезан большой кусок. «Двери наверх открываются!» Подошел к машине кирпич и поднял каркас двери. Крыло чайки. «Крепкая железяка!» Постучал прикладом по стоящим, прислоненным к стене, листам железа леший и толстая. «Теперь понятно, почему наши пули ее не брали. Толстоватая она для них». «А зачем это так?» — спросил кактус, показывая на уже установленное заднее сиденье практически в багажнике. — Ты ту тачку видел? — спросил я у него. — Как она из пулемета нас поливала? — Ствол пулемета выглядывает как раз на уровне лобового стекла. Они их специально построили, чтобы ею можно было сносить все, не опасаясь повредить ствол этого пулемета. Поэтому пулеметчика и сидит так далеко. Водитель и сам пулеметчик, скорее всего, в шлемах и с затычками в ушах. Оглохнуть можно на раз. Круто придумано, с уважением кивнул головой Слива. Пошли дальше, поторопил я их, хотя мне очень хотелось остаться и поподробнее рассмотреть машины. Снова коридор. Нервы напряжены до предела. Так и ждешь, что сейчас на встречу выбегут бандиты. Шаг за шагом мы потихоньку продвигались вперед. Вот и первая железная дверь. Судя по всему, про нее и говорил тот седой мужчина. Надо зачищать, парни, сказал я, направив ствол автомата на дверь. Как-то сдернул пару раз за ручку. Закрыта. Слива недолго думая ударил прикладом два раза в дверь. Хорошая дверь. Судя по глухим ударам, такую и не взорвешь сразу. — Кто там? — взвизгнул с той стороны мужской голос. Мы тут же отпрянули от двери и навели на нее оружие. — Один, видать, до сих пор сидит, отдыхает, — зло сказал я. — Это, кажись, полукед, — подал голос кактус. — Местный дурачок. — Почему полукед? — удивленно спросил я. Он всегда в рваных кедах ходил, поэтому так и прозвали, — объяснил кактус. Безобидный по своей сути. — Это ваши соседи снизу, — неожиданно взорвал кирпич. — Вы нас заливаете, откройте двери. Я еле сдержался, чтобы не заржать. Уж очень неожиданно все это было. Да и другие пацаны тоже захихикали, стараясь не засмеяться в полный голос. «У меня тут не течет вода!» Снова с той стороны раздался голос. «Точно придурок!» — улыбаясь, сказал Леший. «Калитку открой!» — снова ударил прикладом в дверь слива. «Кто там?» — опять этот же вопрос. «Почтальон Печкин, блядь!» — начал заводиться кирпич. «Открывай!» «Полукед, это я, кактус!» — крикнул наш пулеметчик. «Открывай тут все хорошее!» Мы все с интересом уставились на нашего переговорщика. «Бить не будете?» «Не будем. У меня шоколадка есть. Хочешь?» «Покаж!» — раздался с той стороны голос после нескольких секунд затишья. «Смотри!» — кактус стал напротив глазка двери и вытащил из разгрузки маленький батончик шоколада. «Вот же кактус! Молодец!» Это у коржа в одной из машин была пара коробок с этими батончиками. Они их, видать, с собой взяли с трассы, а когда заложников освободили, раздали людям, сколько было. Кактус свой сохранил. — Не люблю сладкое, — быстро сказала она, вертя батончиком перед глазком. — Точно бить не будете? — снова вопрос. — Не будем, не будем, — пообещал кактус. С той стороны загремел засов. и мы резко отпрянули в стороны от двери. Вдруг он там не один, и нам сейчас под ноги выкатится пара гранат. А в этом узком коридоре спрятаться негде. Но нет, все наши опасения были напрасны. Дверь открылась, и в проеме показалась взлохмаченная голова молодого парнишки. Он с испугом высунулся и, увидев меня, хотел снова захлопнуть дверь. Но кактус успел подставить ногу, и, схватив его за волосы, вытащил коридор. «Ай! Ай!» — закричал парень. «Вы обещали не бить!» «Есть там кто еще?» — спросил кактус, не обращая внимания на его вопли. «Нет, нет, я один там, никому не открывал». «А нам чего тогда открыл?» — удивленно спросил Слива. «Вот из-за этого протянул ему батончик кактус. Сладкое он очень любит. Так ведь?» «Угу!» — кивнул тот, мгновенно срывая зубами обертку и запихивая в рот батончик чуть ли не полностью. — Слива, кирпич, проверить! — кивнул я на помещение. — Не там никого больше! — с полным ртом повторил полукет, сидя на полу и усиленно работая челюстями. — Чисто! — через пару минут вышли и доложились пацаны. «Неплохое там местечко!» Перекладывая автомат на руке, сказал Кирпич. Диванчики, бильярдный стол. Бар маленький. Приставка стоит». «Пошли дальше!» Прервал я его доклад. «С этим что делать?» Кивнул я на уже сожравшего батончик полукеда и теперь сидевшего на полу с блаженной улыбкой. «С собой возьмем!» Пожал плечами Кактус. «Вставай, сладкоежка! Топай вперед по коридору!» Попетляв еще немного по закоулкам, коридорчикам И пройдя еще одну такую же мастерскую Мы наконец-то вышли в главный коридор Эта мастерская как раз соприкасалась стенами с помещениями Где находились люди Там стояла еще одна машина, кажется, тоже фокус И стапель Стапель тоже самодельный, как у нас практически Вроде нет никого Бывая стволом пулемета по сторонам, сказал кактус. Вон ворота большие видите? Кивнул он, показывая на выкрашенные в белый цвет двойные ворота. Там все люди. Я там тоже раньше был. Что там справа? спросил я у него, показывая на виднеющиеся чуть дальше широкие двери. Одна из двух столовых. Она маленькая и не работает. «Там посуду хранят и кое-какое оборудование», что оказалось в тот момент появления этой пещеры. «Где вход в логово круга?» «Там дальше по этому длинному коридору», — ответил кактус. «Километра два-два с половиной по прямой. Потом поворот направо и еще одна прямая с пару километров. Но пешком я бы туда не рекомендовал идти. Все простреливается, и двери только рвать». РПГ эти ваши их не возьмут, скорее всего. Что внутри, я не знаю. Не был. Но то, что два ствола по бокам, знаю точно. Тут мы услышали шум двух приближающихся машин. Быстро спрятавшись назад в коридор, мы увидели, как мимо нас проехали еще две таких же тачки, два блина. Они, не снижая скорости, поехали к Т-образному перекрестку. Прямо дорога вела к южным воротам, направо в покое круга. И через несколько секунд за ними ревя движком показалась наша навара и багги, которую мы захватили наверху. Они выехали на перекресток сзади нас и остановились. «Эти-то тут откуда?» — удивленно спросил кирпич и собрался было уже выйти из-за ворот навстречу машине. «Куда?» Остановил я его и, схватив за нагрузку, втащил назад. «Там пацаны наверняка на нервах все. Сейчас вмажут по тебе скордо, а потом разбираться будут». «Откуда, откуда?» — передразнил я его. «Прорвались через дот». «Точно!» — испуганно произнес кирпич, осознав, что его действительно могли по ошибке и на нервах вальнуть свои. «Навара, прием!» Взялся я за рацию, смотря на наш джип. Навара с баги остановились на перекрестке, соображая, куда ехать дальше. Из них посыпались наши бойцы. А тот, кто сидел в кабинке Навары, дал небольшую очередь куда-то в сторону. — На связи, — отозвалась рация. — Кто это, твою мать? — Александр, один из владельцев сервиса. — А я Петя Мля, тут любой так сказать может. — Понятно. Пацаны на нервах, и Александров тут как собак, может быть. — Спроси у меня то, что знаешь сам, — сказал я этому говоруну. — Первая твоя тачка. Мерин. Взорвали на трассе. — Вторая. Кадиллак. Собаку зовут Булат, девушку Света. Апрель ездит на черной А8. Я еще люблю прохватить на девять Эва. — Своимля. вздохнула с облегчением рации. — Вы где, мужики? — Справа от тебя. Сейчас выйду в коридор. Скажи пацанам, чтобы не стреляли. Посмотрев туда, я увидел, как штурман высунулся из кабины и что-то быстро сказал ребятам, стоящим около машин, на одном колене и, взяв под свой контроль все вокруг себя. Я вышел на середину коридора и помахал над собой автоматом. «Вижу тебя, Саня!» — отозвалась рация. Бойцы, стоящие около машин, быстро запрыгнули в них, и те, взвизнув покрышками, поехали к нам. Мы осторожно вышли в коридор, держа оружие на изготовку. Мало ли какие бандюки на нас выскочат. Тачки подъехали и резко остановились около нас. «Быстро открывайте ворота!» — крикнул я бойцам. «Привет, Димон!» — обрадовался я, увидав его выпрыгивающего из кузова навар с закопченной мордой и всего грязного. «Классно вас подкоптили!» — захохотал Слива, рассматривая перемазанных пацанов. «Они все были в земле и в копоте!» «Хе-хе!» — передразнил его Митяй. «Там жарича была как в бане, после того, как дот взорвался. Мы пока потушили пламя, чтобы проехать, перемазались все. — А это кто? — спросил он, показав настоящего улыбающегося полукеда. — Местный чувак, — ответил я, улыбнувшись и вспомнив, как тот только что отвечал нам из-за двери. Трое или четверо наших ребят побежали к воротам, за которыми были люди. — Стойте! Не трогайте ворота! Крик был усилен десятком глоток. Кричали одновременно и мужские, и женские голоса. Возникло такое ощущение, что кто-то один следит за нами, и по его команде все там заорали одну и ту же фразу. Я резко развернулся на этот крик, и пацаны встали, не решаясь подходить ближе. «Не подходите!» — снова закричал мужской голос. «Ворота заминированы снаружи!» «Где снаружи-то?» — прокричал Дима, осматривая ворота. Да мы все бегали глазами по ним, ища взрывчатку. «Короб над воротами видите?» Я тнул стоящего рядом Диму и показал ему нависевший над воротами короб. «Такой обычно висит, если ворота автоматические, как в магазинах». «Вот же бандиты, уроды, заложили туда взрывчатку». Если бы мы сейчас дернули за воротины, нас бы тут всех смело взрывом. — Вот же, млядь! — разочарованно произнес он. — Поняли вас, не волнуйтесь! — крикнул кедр. — Вот сволочи, уроды! — раздались со всех сторон возмущенные голоса наших ребят. — Ну и что делать будем? — спросил Митяй. — Наверняка на неизвлекаемость заминировано. стоя и рассматривая этот короб, продолжил он. Я к нему даже подходить боюсь, не говоря уже о том, чтобы разминировать. «Не вздумайте взрывать ворота!» снова закричал голос оттуда. «Нас и вас накроют сразу!» «Да поняли уже!» «Кактус!» — крикнул я. «Тут!» — мгновенно нарисовался он рядом. «Толщина стен между мастерским и помещением для людей какая?» метра полтора, наверное. Я подошел к воротам и крикнул: "Вы меня видите?" "Да", ответил оттуда голос. "Только отойдите чуть подальше, и вас будет видно в полный рост." "Все, вот так достаточно", снова прокричал тот мужчина, когда я отошел на пару метров от ворот. "Вам есть где укрыться? Мы попробуем взорвать эту стену из мастерской." — показал я рукой налево. — Есть! — обрадовались с той стороны, что мы нашли выход из сложившейся ситуации. — Мы в туалетах и душевых закроемся и к стене кровати с матрасами натаскаем. Только скажите, на каком расстоянии от стены будете взрывать? — Дима! — снова крикнул я. — Понял, уже побежал смотреть. — Ты и ты за мной! — ткнул он пальцем двух стоящих около него наших бойцов. Через минуту из мастерской выбежал один из этих бойцов и крикнул. — Пять метров от стены. Только надо машину выгнать. Дима уже минирует стену. — Пять метров от начала стены! — громко прокричал я, смотрящему за мной через щель человеку, и показал свою растопыренную ладонь. — Понял вас! — прокричали в ответ. — Дайте нам несколько минут для подготовки. — Кедр! — Выгоняйте тачку и расчистите выход. Там стапель стоит. Попробуйте его оттащить. Но тот уже и без моей команды, взяв пацанов, ломанулся в мастерскую. Через десять секунд фокус завели. Еще через пять он уже выехал своим ходом из мастерской. — Поперек ставь! — крикнул сидящему за рулем Митяю один из наших бойцов. Фокус поставили посередине этого огромного коридора. Но машина слишком маленькая, а коридор слишком широкий. С боков оставалось метров по десять точно. «Ты, ты, ты!» — ткнул я пальцем стоящих ребят. «Слева, бегом в тот ангар, где мы багги видели, и пилот. Тащите тачки сюда. Перекроем коридор. Людей сейчас выводить будем. Не хватало еще, чтобы эти блины появились». Понял, тут же ответил Слива. Побежали, пацаны. За ними увязались еще трое бойцов. Через пару минут подъехали обе баги и на галстуке притащили пилота и Селику. Вот теперь другое дело. Коридор перекрыли машинами полностью. Плюс еще за ними поставили нашу Навару. Быстро отцепив Хонду и Селику, баги умчались снова в мастерские. Слива крикнул на ходу, высунувшись из машины, что они сейчас еще притащат «Киа Рио» и второй «Фокус». «Готово!» — прокричал выбежавший из мастерской Дима. «Мы тоже!» — услышал я голос из-за ворот снова. «Только дайте мне минуту самому спрятаться. Засекайте и через минуту рвите». «Все в укрытие!» — закричал я, одновременно посмотрев на свои часы, засекая время. Через минуту я махнул рукой. Взрыв! Из открытой двери мастерской, где была заложена взрывчатка, вырвались клубы пыли и куски земли. Мгновенно видимость упала до нуля, но высокие потолки сделали свое дело. Через пару минут пыль рассеялась, и оттуда показались люди. «Не стреляйте!» — закричал знакомый голос. «Это мы!» Первым показался мужчина около тридцати лет. Судя по голосу, это он со мной переговаривался через ворота. Он выходил из этого пыльного облака, то и дело прикладывая к своему лицу какую-то тряпку, чтобы не дышаться пылью. За ним потянулись остальные люди. «Быстро туда все!» Не давая им очухаться, скомандовал кедр. «Вон туда, до поворота, идите. Там вы в безопасности будете. Потом мы вас выведем на поверхность». Он указывал им на перекресток противоположной стороне, туда, где мы навару нашу увидели. Людей было много. Больше ста человек точно. Они шли, поддерживая друг друга. Многие были сильные сбиты и обессилены. Наши пацаны как могли помогали людям дойти до перекрестка. Толпа растянулась по всему коридору. — Машины! — заорал кто-то из наших бойцов. Я быстро обернулся в ту сторону и увидел, как из-за поворота вырвали два блина и, не останавливаясь, поехали в нашу сторону. — Ложись! — заорал кто-то. Блины сходу открыли огонь из своих пулеметов. Хорошо, что мы догадались поставить машины поперек коридора. Весь основной поток пуль они взяли на себя. Раздался грохот. Полетели стекла, куски обшивки машин. Все машины, стоявшие боком, тут же просели на одну сторону. Колеса пробили, а пулеметы молотили и молотили. Мы попадали кто куда, ища укрытия. А куда тут спрячешься в этом коридоре? Уже упав, я увидал, как пулеметчики взяли чуть выше, а первые пули, пробив стекла машин и больше не встречая сопротивления, начали кромсать спешащих укрыться людей. Вот два парня, которые держали под руки женщину, помогая ей идти, получили очередь в спину. Так втроем и упали. Одна женщина развернулась, схватилась руками за голову и закричала. В нее тут же прилетели несколько пуль. Наши бойцы стали прыгать на людей, пытаясь их повалить. У одного из них я отчетливо увидел, как на его разгрузке на спине вспухли фонтанчики разрывов, обрызнула кровь. Он так и придавил уже мертвого молодого парня. Еще двое людей заметались в шоке по коридору. Их тоже настигли пули. Со стен сыпалась земля. Несколько ламп под потолком мгновенно оказались разбиты выстрелами. С потолка на нас тоже сыпались большие куски земли. Люди падали на пол, многие ранеными и убитыми. Все это заняло несколько секунд. Но вот сначала один, потом второй, а потом еще и еще. Наши бойцы, спрятавшись за машинами, открыли огонь из своего оружия, поедущим в нашу сторону машинам. Я ползком добрался до уже дырявого рио и, подняв над собой автомат, выстрелил из подствольника в сторону блинов. Кактус уже лежал за колесом фокуса и поливал длинными очередями машины. Немного высунувшись из-за машины, я увидел, как они, высекая кучу искр из своих кузовов, продолжают переть на нас. А рядом с ними взрываются гранаты. Феерическое, конечно, зрелище. «Стреляйте под нищие!» — заорал я во все горло. «Старайтесь колеса достать!» Вот перед одной из машин взорвалась граната. Этот взрыв сбил ее с траектории, и она со всей дури врезалась в стену. От ее кузова отлетало огромное количество искр от попадающих в нее пуль. но ущерба ей это не наносило. наконец то кто-то попал в колеса второй машины. Все-таки пули залетели в щель, там, где бампер передний должен был быть. Между ним и полом было буквально около десяти сантиметров. Но этого хватило, и сначала левое, а потом и правое колесо лопнули. А рядом со мной появился с РПГ на плеча слива, и, быстро пристав, Выстрелил в обездвиженную машину, которая врезалась в стену. — Есть! От нее только железки полетели. — Второй уходит, падла! — заорал кактус. Тут мы увидели, как та машина остановилась и стала сдавать назад на пробитых передних колесах. — Где Навара, мать твою? — снова заорал я, оборачиваясь и ища ее взглядом. Почему оттуда не стреляют из корда? Он должен пробить ее защиту. Увидав машину, я понял, почему оттуда не стреляли. Бойцы под пулями вытаскивали из кабинки пулеметчика. А в двери кабинки, которая закрывалась, защищая пулеметчика, было несколько вмятин от пуль. Рикошет, млядь. Боец сидел в кабинке. И когда эти два пулемета открыли огонь, пули с рикошетив влетели в кабинку, убив бойца. Вот его сейчас и вытаскивали оттуда. Наконец у них это получилось сделать, и в кабинку нырнул Дима. Быстро захлопнув за собой дверь, он через несколько секунд открыл бешеный огонь, постарающийся уехать задним ходом машине бандитов. — А! Корт, это вам не печенек. Там калибр другой. До блина было метров триста, но для корда это не расстояние. После того, как Дима пристрелялся и поймал прицел, все пули, вернее, маленькие снарядики, стали кучно попадать в блин, прошивая его насквозь. Даже отсюда было отчетливо видно, как от машины отлетают части железа, которым ее обшили. Вся ее передняя часть через десяток секунд превратилась в дуршлаг. «Все». Тачка остановилась и загорелась. Кто-то еще в нее из РПГ влепил. Взрыв. Ее силовая конструкция была вся перебита тяжелыми пулями, корда. А тут еще реактивная граната прилетела. Ее буквально в смысле слова разметало в разные стороны. На месте остался только небольшой остов. Стрельба мгновенно стихла. Со всех сторон раздавались крики и стоны раненых. И тут мой взгляд наткнулся на сидящего около одного из колес полукеда. Тот, поджав под себя коленки, сидел и спокойно точил еще один батончик. Выпросил, видать, у кого-то. Вот же! У меня даже слов не было, настолько спокойным он выглядел. Ну, ни хрена чувак не боится! Полукед! — Ты чё там жрёшь? Оха ей, поднимаясь с пола, спросил леший. Тот, поняв, что обращаются к нему, молча показал обёртку от шоколадки. «Доклад — Доклад! — крикнул я, смотря в сторону Т-образного перекрёстка, откуда появились эти блины. — У нас трое убитых и четверо раненых, — через пару минут сказал подошедший ко мне Дима. — Восемь заложников убиты, пятеро раненых. Вот же, млядь, опять пацанов потеряли, да и заложников. Я немного задумался. «Вы когда через ДОТ там прорывались, потеряли кого?» «Нет», — отрицательно помахал головой Дима. «Попрятаться успели». «В КАМАЗ из ДОТа сразу с РПГ влепили». «Водила выпрыгнуть успел». «Так и сидели, перестреливались с ними из-за угла, пока этот ваш мужик не взорвал его». «Да», — вздохнул я, вспоминая этого дядьку. «Чего там у тумана-то?» «Без понятия», — пожал плечами Дима. «Туман, прием», — вызвал я его по рации. «Да, Саня», — отозвалась рация его голосом. «Второй дот мы снесли. Движемся к повороту к логову круга, зачищая помещение. Вы там как?» «Мы уже тут стоим». «Аккуратней». У бандитов тачки бронированные тут ездят с пулеметами. — Да видели уже, — ответила рация. — Столкнулись, еле уничтожили их. — Потери? — Пятеро плюс трое раненых. Вызвали индейца, чтобы вывести раненых на поверхность. — Твою же мать, да сколько же мы парней-то будем терять? Я снова глубоко вздохнул. — Ясно. Ждем вас тут, — продолжил говорить я. — Только смотрите по нам, не пальните. Мы тут баррикаду из местных тачек сделали. Внимательней. — Ага, — ответил Туман, — и тут же мы услышали. — Вон он, падла, побежал. Валите его! И тут же длинные автоматные очереди и взрыв. — Есть! — хохотнул Туман. — Ща будем, пацаны. Мы тут где-то рядом уже. — Дим... — Вызывай индейца, — обратился я к нему. — Думаю, что все оставшиеся бандиты там, — кивнул я на поворот, — в их логове. — Пусть раненых увозят и заложников эвакуируют. — Сань, глянь, — толкнул меня Дима. Я обернулся и увидел, как к нам подходит группа мужчин, человек двадцать, наверное, может, больше, из только что освобожденных людей. — Вы, Александр. — спросил подошедший мужчина. — Лет сорока, среднего роста, одет в комбинезон на ногах кроссовки. — Ага, — кивнул я. — Чем могу помочь? — Мы вам спасибо хотим сказать, — ответил обратившийся. Другие люди тут же повторили слова благодарности. — У вас потери, — кивнул он на лежащих пацанов, которых уже аккуратно перенесли к стене. — Их тела мы отсюда обязательно вывезем, — и похороним потом, как полагается. «Мы хотим присоединиться к вам», — он развел руки в стороны, показывая настоящих сзади него мужчин. «В армии все были, кое-кто и бывшие военные, с оружием и воинской дисциплиной знакомы. Для взятия логова круга вам дополнительные люди не помешают точно». Внутренне я обрадовался, что они сами собрались и подошли к нам. Быстро посчитал их, двадцать один человек. Неплохо, совсем неплохо. Дима, разбить на пятерки. Наши пятерки доукомплектовать да в связи с вывышими, сказал я. Собрать и распределить оружие, боеприпасы и амуницию. Спасибо, улыбнулся мужик в спецовке. Ждем тумана. — продолжил я. — Это наша вторая группа, которая зашла с другой стороны, — пояснил я бывшим заложникам. — Потом будем думать, как дальше действовать. — Есть те, кто был там внутри у круга? — громко спросил я у них, пока они не разбрелись. — Тишина в ответ. Тех людей, которые делали там что-то в помещении, где живет круг, мы больше не видели. — Неожиданно раздался мужской голос и стоявший толпой мужчин. Все разум уставились на говорившего, и люди немного разошлись в стороны, образовав небольшой кружок вокруг него. — Выйди сюда, — сказал я ему. — К нам вышел парень, тоже в комбезе и бейсболке. — Поподробнее. — Где-то полгода назад, — начал он говорить, — среди нас отобрали около двадцати мужчин покрепче и поздоровее. Сказали, что это на некоторое время, надо что-то там построить. После этого мы их не видели. — О как! — удивился я. — Есть предположение, что они там строить могли? — Я не знаю толком, — замелся тут. — Знаю только, что набирали тех, кто строить и копать умеет. Ну и несколько механиков. — Да, — протянул Дима. — Обалдеть, какая полезная информация! Может, там перегородки какие делали, ремонт или строили спальню какую, например, для круга? — Дим, — посмотрел я на него, — после обычного строительства и ремонта рабочие не пропадают. А тут, походу, всех потом в расход пустили, как бы жестоко это ни звучало. Там точно не ремонтом помещений занимались. — А чем же? — испуганно спросил кто-то. — Не знаю, — пожал я плечами. — Если там была просто обычная площадь, как тут, — я обвел рукой коридор, — то могли те же самые стены построить. Пулеметные гнезда, ходы дополнительные, да все, что угодно. Все то, что затруднит проход для тех, кто окажется там в первый раз. — Не усложняешь ли ты все? — спросил Корж. — Я не знаю, мужики, но странно это все. — У них там машин много! — выкрикнул еще один мужчина. — И бандиты откуда-то машины привозили, и несколько людей в этот мир на своих автомобилях проваливались. Вот они некоторые и перегоняли туда. — Зачем им разделять машины? — снова удивился я. — Вот же мастерские! — кивнул я на открытые ворота в цеха. — Это личный гараж Круга и его замов! — ответил тот парень. Только они на них ездили. Остальные могли брать любую тачку. Они и гоняли на них по горам и пустыня. Мы их чинили потом. То есть получается, я запрыгнул и сел на капот Навары, что существует две бригады. Одна живет и работает тут, показал я на мастерские, а вторая там, ткнул пальцем себе за спину. Но что там, никто из вас не знает, и рабочих оттуда вы не видели. Выходит, так, загудела толпа. Да уж. Недооценили мы круга. Умен гад. Он заранее все просчитал и понимал, что люди будут делиться друг с другом тем, что увидели и что делали. Поэтому и разделил всех. Скорее всего, те, кто работал в его помещениях, были под жестким контролем и уже мертвы. Их расстреляли, как только мы проникли сюда. Или в одну упряжку с бандитами через какое-то время встали. Ох, блин, непонятно, как там они себя повели в дальнейшем. Думаю, что кто-то точно переметнулся, а может и нет. Я всю голову уже изломал. А в любом случае надо сказать нашим, чтобы всех, кого захватят живыми, паковали, а потом уже расспрашивать будем. «У них есть тачка здоровая», — снова сказал тот парнишка. «Она всегда только там стоит. На базе грузовика броневик сделан, весь так железа». Тут меня словно током шарахнуло. «Наш бой на складе». «Здоровая такая, кузов закруглен, наверху пулемет, колеса закрыты кругами из железа». Постарался я описать эту машину. «Точно!» — ошарашенно посмотрел на меня этот парень. — Откуда знаете про нее? Видели уже? — Скорее воевали, — вздохнул Леший. — Одну уничтожили, вторая ушла. — Точно! — кивнул парень. — Их две у них было, но в один из вечеров только одна вернулась. Парнишка хотел сказать что-то еще. Я увидел, как он набрал воздуха в грудь. Но тут моя рация заговорила. — Мужики, это вы там стоите? — зашипела рация голосом тумана. Я быстро встал на капот Навары и увидел с той стороны наш КамАЗ и еще какие-то машины. — Мы, Валер, — ответил я, — сейчас подъедем. Только на перекресток не выходите. У них там все простреливается. — Вы все давайте, — обернулся. Я и сказал людям, — быстро вооружайтесь и готовьтесь. Вон наша вторая группа приехала. Все тут же разошлись. Дима быстро распределил новичков. Те стали вооружаться и знакомиться с нашими бойцами. Хорошо, что наши пацаны догадались собрать оружие и боеприпасы у убитых бандитов. Плюс с некоторых еще разгрузки сняли. Так что стволов хватило всем. — Ты что-то хотел сказать, боец? Проверяя рожки в своей разгрузке, спросил я у парня, который, кажется, хотел мне что-то сказать. Он стоял и быстро набивал патронами из цинка магазин для калаша. — Да, — сказал он, подняв голову и увидав меня, вернее, меня и стоящих сзади слива с кирпичом. Леший пока сидел на одной из машин и смотрел на коридор. — Не знаю, важно это или нет, но у круга есть бронированная Audi A8 Long. — Млять, она-то у них откуда? — офигел я. — Не знаю, — пожал он плечами, продолжая набивать магазин, — но она есть. — Ты уверен, что она бронированная? — спросил кирпич. — Уверен. Я до попадания сюда в банке работал. Директора на такой возили, да и видел пару раз двери открытые. Они толстые и массивные, — задумчиво произнес я. — Ага. — Спасибо за инфу, — поблагодарил я его. — Да не за что. Этим, — он показал на калаш, который висел у него на груди, — ее не остановишь. — Да ее мало чем остановить можно, — согласился я с ним. — Тем, что у нас есть. — Если только из РПГ, но только в упор. А места тут развернуться негде. Самих может взрывом накрыть. — Это не блинный, которые мы стоячими из РПГ расстреляли. — Да если попрет, хрен возьмешь ее. — Вы чё там зависли? — услышал я голос тумана Давайте быстрее, пока бандюки на прорыв не пошли. — Валер, сколько у тебя машин с той стороны? — Пять, — ответил он через несколько секунд. — Перекрывайте коридор ими. У них там А8 бронированная, И тот монстр на колесах, с которым мы на складе столкнулись, на базе грузовика, который. Вот же млять! выругалась рация. Сами давайте все сюда, продолжил говорить я. Зачем это? За тем, что мы друг напротив друга. Если будем стрелять, друг другу попасть можем. Точно, как я не сообразил, старею. Ща будем заминировать их еще. Пока там туманно его бойцы расставляли машины и минировали их, я думал, как нам проникнуть через те ворота. Таран — не вариант. Мы не знаем, из чего сделаны ворота и что за ними. Может, там блоки какие бетонные стоят. Расстрелять из РПГ? Можно попробовать, но надо с пацанами покумекать. Близко к повороту, к тем воротам никому не подходить — — громко крикнул я. — Метрах пятидесяти держитесь от него. — Ну и как будем действовать? — спросил у всех Туман, когда они поставили поперек коридора машины, включая КАМАЗ. Заминировали их и перебежали на нашу сторону. — Может, из РПГ попробуем расстрелять ворота? — предложил я. — Да можно попробовать, — почесал голову Туман. Там, кажись метров двести до них от поворота. Пара пулемета вроде торчит. — А у нас иного выхода нет, — выдохнув, сказал Корж. — Только рвать их и переть на машинах. Желательно пулеметы тоже уничтожить, иначе хрен мы пройдем по коридору этому. Там точно два пулемета? Я, когда коридор перебегал, даже не посмотрел, если честно. — Боец! — — крикнул туман ближайшему нашему воину. — Сними прицел, подойди к повороту и внимательно осмотри ворота. Попробуй понять, насколько они массивные и выясни наличие огневых точек. Только наклонись и снизу смотри. Тот только кивнул и, быстро сняв прицел, подошел к повороту, встал на колени и медленно выглянул за угол. Практически сразу раздался хлесткий выстрел, и парень упал с простреленной головой. «Снайпер — Снайпер! — заорал Туман. Мы быстро подбежали к лежавшему. «Готов — Готов! — полностью обалдевший от произошедшего сказал Рыжий, пощупав у того пульс на шее. Хотя по дырке в его голове это и так было понятно. — Вот же! — Туман закрыл глаза и глубоко вздохнул. Мы были в шоке. Это было полной неожиданностью. Как так-то? Посмотрели, епт. «Слишком быстро выстрелили», — сказал Дима. Он буквально пару секунд выглядывал снизу. Но не может такой реакции быть у стрелка. И тут после этих слов Дима меня торкнуло. Я поднял голову наверх и увидел ее. «Наверх посмотрите, мужики». — сказал я, заметив то, что хотел увидеть. Все задрали головы и стали смотреть наверх. — Прям под самым потолком, посередине этого перекрестка, — подсказал я. — Камера! — одновременно сказали двое или трое. — Вот гадство! — Как же я сразу-то не догадался! — Да, вон камера висит, — подтвердил я. — Они видят все, что происходит тут. Громкую связь все слышали? Надо было догадаться, что в таком месте камеры обязательно должны быть. Я прицелился и дал длинную очередь, повисевшей и смотревшей в нашу сторону камере. Есть! Только осколки полетели. Ты, — ткнул туман пальцем в очередного бойца, — найти покрышки, поджечь и запустить туда в коридор. Ты, ты и ты, берите индейца... и быстро прокатитесь по коридору. Найдете еще камеры уничтожить. — Вы трое, — показал он еще на троих, — на ту сторону бегом то же самое. Выполнять. Пацаны умчались выполнять команду. Вскоре мы все стали слышать короткие автоматные очереди. Одна, вторая, третья. Ребята подожгли несколько покрышек, и запустили их в коридор, ведущий к воротам. Повалил черный дым. Надышаться и задохнуться мы не боялись, потолки высокие. Да и машина, которая мы взорвали, уже практически догорели, и особого дискомфорта, по крайней мере я, от продуктов их горения не чувствовал. Вытяжка отрабатывала свое предназначение на сто процентов. — Надо расстреливать ворота из РПГ и переть на машинах, — рубанул Рыжий. — Ага, а с той стороны тебя пара блоков ждет или стена, и ты со всей дури в них врежешься, — сказал Туман. — Нет, тут потихоньку надо. Изнутри бы как-нибудь на них напасть. Тут мне на глаза попался полукед. Он опять у кого-то выпросил очередной батончик и снова жевал шоколад. Наши все уже поняли, что у парнишки немного чердак протекает, поэтому относились к нему спокойно, но нет-нет да поглядывали в его сторону. «Полукет!» — крикнул я ему. Тот мгновенно перестал жевать и уставился на меня. Я подошел к нему и присел около него на корточке. «Скажи мне, любезный, ты не знаешь, как нам можно проникнуть кругу в его...» Я замолчал, подбирая слово «в его помещение». Только не через ворота. Может, есть еще какой другой проход. «Круг плохой», — неожиданно сдвинул брови полукет. «Он людей бил, меня бил. Плохой, плохой». «Мы и хотим его наказать за это», — улыбнулся я. «Так есть проход туда?» «Шоколадка», — хитро сказал полукет и прищурился. «Вот так расклад». Выходит, есть проход-то. Быстро сюда все шоколад сдали, у кого есть, тут же рявкнул туман. Через пару минут у меня в руках была небольшая коробка с шоколадными конфетами, плитками шоколада, леденцами. Пацаны скинули в нее все сладости, у кого что было. Я даже предположить не мог, что многие таскают с собой, например, леденцы. Один вообще положил огромную плитку шоколада. «Ты где ее держал?» Посмотрев на эту большую плитку, спросил туману бойца, который аккуратно положил ее в коробку. «Да я это... сладкое люблю», — замялся боец. «Ладно, спасибо», — улыбнулся туман. Полукед на коробку со сладким в моих руках сделал стойку. У него глаза прям засверкали. Он тут же потянул свои руки к сладостям. э, -э нет, приятель». — отодвинул я коробку в сторону. — Ты нам сначала про другой ход говоришь, а потом я тебе вот эту шоколадку дам. Я достал из коробки ту большую плитку и покрутил ее у него перед носом, не давая ему схватить ее руками. — Ползти надо! — не сводя взгляда с шоколада, сказал тот. — В смысле? — не понял я. — Трубы. Горячо и холодно, холодно и горячо. — Коммуникации, епт! — хлопнул себя полбу туман. — Ну, конечно, — засмеялся я. — Они же там живут. Наверняка трубы тянули для воды и канализации. — Он не пролезет, — показал полукет пальцем на тумана Толстый очень. Все заржали. — Чего это я толстый? — осматривая себя, спросил туман. — Вот ты пролезешь, — он меня пальцем. — Тощий. Все опять заржали. Я засмеялся вместе со всеми. — Только это все снять надо будет, — продолжал серьезно говорить Полукет, показывая на мою разгрузку. — Походу, мужики, вы когда ползти будете, — заржал корж, — почувствуете, что чувствует глисты в заднице. Ха — Ха-ха, — передразнил я его, — много ползти-то. — И что ты там делал, — спросил я у сладкоежки. Тот как бы завис и смотрел на коробку. — На вот! — я дал ему маленькую шоколадку. Он быстро ее схватил и, сорвав обертку, тут же начал есть. — И не слипнется же у него, — заметил кто-то из пацанов. — Ползти немного, — ответил полукет. — Мне интересно было, где у них сладкое там. — Нашел? — с интересом спросил Туман. — Улыбаясь, ответил он. Пришлось назад ползти. Покажешь нам, где ползти вот за эту большую и вкусную шоколадку? Я снова покрутил у него ей перед носом. Пошли. Легко согласился тот и вскочил на ноги. Я тут прикинул, сказал мне Дима, пока мы шли за нашим новым проводником, что там бандитов около двадцати человек живых осталось. Остальных мы тут положили. До той машины. Нас почти в три раза больше. — У них преимущество, Дим, — ответил ему Туман. — Они в обороне сидят, а мы нападаем. При грамотной обороне нас сдерживают легко можно, поэтому они и не спешат на прорыв идти. — Ты бы что сделал? — спросил я у него. — Я бы убивал бойцов по одному, ранил бы их. — Почему не убивать? — спросил Дима. «Потому что раненого надо оттащить и оказать ему первую помощь. А это ослабление огня и нападения. Ты же ведь, если увидишь, что твой товарищ ранен, что сделаешь?» «Постараюсь его оттащить из-под огня и подальше от опасности. И перестанешь стрелять». «Точно!» — кивнул Дима. «А если твой товарищ убит?» «Все правильно, Валер!» — снова кивнул Дима. «Пойду дальше стрелять». — Будем надеяться, что бандиты не такие хитрожопые, как ты, Валер, — улыбнувшись, сказал я. А вот когда мы уже внутри будем, — продолжал говорить Туман, — я бы уже и на прорыв пошел. Тачки есть, враги все внутри, в машину прыгнули и по газам. — Ага, — подхватил я мысль, — грузовик этот и А8. Да, Туман прав. Это только в фильмах показывает, как враги сразу убивают друг друга. А тут достаточно ранить одного, и как минимум двое бойцов будут нужны, чтобы этого раненого вытащить с поля боя. Меж тем любитель сладкого довел нас до двери и, толкнув ее, без опаски вошел внутрь. Затем щелкнул выключатель, и мы шагнули следом. Оказались в небольшом помещении. Там было нагромождение каких-то коробок, различного хлама, куча досок. В общем, все то, что выкинуть жалко, а вдруг пригодится. И было в нем очень пыльно и грязно. — Ты уверен, что мы туда пришли? — спросил у него Слива, открывая ближайшую коробку и заглядывая в нее. Полукет ничего не ответил. Он стал просто разгребать коробки, освобождая дальнюю стену от их нагромождения. Через пару минут он раскидал весь хлам в стороны, с улыбкой на лице показал нам на пол. «Бинго!» — улыбнулся я. В полу был люк, обычный железный люк, который тут же открыли. Сбоку от люка из пола выходили различные трубы, которые уходили в соседнюю стену. «А вот и коммуникации!» — довольно произнес туман, светя вниз фонариком. В его свете мы увидели уходящие дальше по не очень широкому туннелю трубы. Только я там действительно не пролезу. «Откуда тут трубы-то?» — спросил Корж. «Скорее всего, это коммуникации для столовой и туалетов», — предположил я. «В той половине, где сделал себе логово круг, этих коммуникаций нет. Вот бандиты уже тут их себе и сделали. Видите, трубы все разные, куски разные». — А это, — показал я пальцем в открытый люк, — вероятно, какой-то технический туннель. — Пошли, — сказал нам Полукет и уже был готов лезть вниз, но я его остановил. — Валер, — обратился я к нему, — мы пошли. — Попробуем зачистить ворота. Ждите команды. — Пока сидите тихо и не рыпайтесь. Я не думаю, что бандюки на прорыв пойдут. Они видели, сколько вас, и, скорее всего, сейчас ждут подходящего момента. — Не вопрос, Сань, — принимая от меня мою разгрузку, — ответил он. — Как же вы полезете с оружием-то? Там не развернуться. — Придется оставить, — с сожалением ответил я, отдавая следом свой автомат. Толкать его перед собой неудобно. «Пистолеты с глушаками и обоймами сюда! Быстро!» — скомандовал он ближайшему бойцу. Тот многовенно испарился. «Три ствола по три обойма на вам, Протянул мне сливе и кирпичу пистолет и туман, когда их нам принесли. Ну и по ножу. По гранате тоже дайте, — буркнул слива. В штаны уберу. Это тоже надо снять». — показал полукет на тяжелые ботинки кирпича. — Тебе неудобно будет. — Кругляши не надо, — показал он на гранату, которую корж протянул сливе. — Неудобно будет. — Какой размер у тебя? — спросил у кирпича Дима. — Сорок второй. — Найти человека в кроссовках с сорок вторым размером. Снять с него обувь и принести сюда, — снова сказал туман бойцу. Еще через пару минут кирпич уже надевал на ноги легкие кроссовки. «Если застрянете, то капец», — сказал Корж. «Да заткнись ты уже!» — зашипел на него Слива. «И так страшно!» «Я с вами пойду», — неожиданно сказал Дима и стал быстро снимать с себя каску и разгрузку. «Глушаков больше нет», — напомнил ему Леший. «Ножи дайте и изоленту из машин принесите». «Готовы?» — спросил я у пацанов, когда мы в пятером стояли около люка. Дима прикрепил изолентой к своим рукам и ногам несколько ножей. Ножны с поясом хоть сколько-то, но место занимают и плюс болтаются. «Шоколадку!» — требовательно протянул руку полукет. Я молча выдал ему большую шоколадку. Он тут же быстро нашел пакет. Вытащил шоколадку из обертки и засунул ее в этот пакет, который, в свою очередь, засунул себе за пазуху. Потом постоял, подумал, вытащил пакет и отдал его стоящему рядом лешему. — Потом отдашь, только не съешь. Но опять заржали. Да и леший прифигел, конечно. — Держите фонарики, — протянул нам три маленьких фонаря корж. — Не надо, — с умным видом сказал Полукет. неудобно будет. — Все у тебя неудобно, — начал бубнить слива. — Как там ползти-то? На ощупь? Полукет ничего не ответил. Он просто молча спрыгнул в люк. Спустившись вниз, мы ощутились на небольшой площадке, где с трудом, но помещались пятером. Дальше трубы уходили в небольшое отверстие. и было оно достаточно узким. «Сколько ползти, дружище?» — шепотом спросил я еще раз у нашего проводника. Смотрю, тот задумался. «Сколько шагов, хоть примерно?» — взмолился Слива, заглядывая в отверстие с трубами. Полукет стоял и молчал, рассматривая нас. Он явно не понимал, что мы от него хотим узнать. А, махнул я рукой. «Полезли уже!» <связь> Тот тут же улыбнулся и, быстро нагнувшись, залез в это отверстие. Через небольшое время его ноги исчезли в дырке. «Если застрянете, — посмотрел я на ребят, — не вздумайте орать и паниковать. Потом постараемся вытащить. Ползем молча. Пошли, пацаны!» Глубоко вздохнув, как перед погружением под воду, Я взял в левую руку пистолет и полез в эту дырку. Ох, и темно же тут. В нос тут же шибанул запах труб и сварки. Темно, страшно, узко, ни хрена не видно. Но, судя по кряхтению впереди и сзади, мы все ползли. С трудом, но ползли. Полукет был прав. С автоматами и в разгрузке мы бы тут в жизни не пролезли. Несколько раз я цеплялся футболкой и штанами за выступающие трубы. Пару раз слышал, как сзади потихоньку матерился слива. Насчет другой обуви этот крендель тоже был прав. В нескольких местах мои кроссовки застревали меж труб, и только благодаря тому, что обувь гибкая, я смог вытащить ступню. В тяжелых армейских ботинках застрял бы точно. Проползя метров не знаю сколько, Я уже сто раз пожалел, что согласился на эту авантюру. Весь взмок. Получил в морду от полукеда его обувью. Не видно же ничего. В одной руке пистолет. Обойма мешаются в штанах. Да когда же мы доползем-то? Тут крысы есть? Внезапно услышал я громкий шепот кирпича. Мы как-то резко остановились. — А правда, крысы тут есть? — Млять! если она укусит, я за себя не отвечаю. — Тут хошь-не хошь, а хошь, ратиц, в пугу начнешь точно. — Заткнись, кирпич! — зашипел Слива. — Еще крыс нам тут не хватало. Потом мы ползли снова. У меня уже затекать все начало, и я потихоньку начал уставать. «Кто пёрнул?» — то пернул, раздался сзади возмущённый голос кирпича. «Не я!» — тут же ответил я, стараясь не заржать. «Слива, засранец, это ты нам сделал!» «Прости, кирпич, вырвалось!» — ответил Слива. «Господи, Слива, ты чего ел-то?» — возмутился последний ползущий Дима. «У меня аж глаза резать начало!» Я просто уткнулся в свою руку и стал давить смех. Настолько это все неожиданно, необычно. «Тихо — Тихо! — зашипел ползущий впереди полукет. — Заткнитесь нахрен, засранцы! — тут же сказал я громким шепотом. — Кажись, приползли. Проползя еще метров, ну, не знаю, сколько, я снова уперся своей башкой в ноги полукеда. Быстро сдав назад, насколько это было возможно, замер. «Сюда ползи!» — услышал я метрах трех впереди себя голос полукеда. Извиваясь как уж, я стал ползти дальше. «Стоп!» — снова шепот полукеда. «Ступенька!» Пощупав перед собой правой рукой, убедился, что передо мной пустота и чуть ниже пол. «Вылезай и вставай в полный рост!» — почти на ухо зашептал мне Сластенна. тут так же как там я быстро вылез на площадку, развернулся на ощупь, нащупал туннель и нагнувшись сказал то же самое пацанам где люк спросил слива в полнейшей темноте над нами ответил ему полукет тут лестница еще сейчас ждите судя по его звукам он стал карабкаться наверх и вскоре мы услышали небольшой удар. Видимо, он добрался до люка. Я очень надеялся, что этот люк сверху ничем тяжелым не привалили. Обратно я не поползу точно, просто не выдержу еще одной ходки. Все тело чесалось из удела. Весь потный, вонючий. Хотелось снять с себя одежду и залезть под душ. Да и другие, судя по звукам, стояли и чесались. — «Хватит чесаться!» — сказал Дима. «Еще хуже будет! Терпите!» Наконец наверху показалась полоска света. Это полукет потихоньку открыл люк и стал оглядываться вокруг. «Чисто!» — ответил он и, рывком открыв его, быстро выбрался наверх. Следом уже выбрались мы. Люк осторожно закрыли. Оказались мы в каком-то машинном отделении. Тут было нагромождение труп различных размеров, вентилей, датчиков. Стояла пара компрессоров. «Мля, я рацию потерял», — ощупывая себя, сказал Слива. «Зато после твоей газовой атаки в туннеле надо карантин устраивать», — подколол его кирпич. «Ну-ка, тихо все», — сказал я им. «Туман, прием», — взялся я за рацию. «На связи. Мы доползли. Как там у вас?» Уф, выдохнул рация. Молодцы. Тихо тут у нас. Ждем вашей команды и прям на машинах. Первым КамАЗ пойдет. Хорошо. Конец связи. Полукет, в какую сторону главные ворота? Тот сидел, прислонившись к стене, и смотрел на нас. А это, спохватился он, по коридору налево, затем еще раз налево и будут ворота. — Хорошо, — кивнул я, — ты спрячься тут где-нибудь, и что бы ни случилось, сиди и не высовывайся, понял? — Ага. Мы быстро проверили оружие. Дима приготовил ножи. Я оглядел себя и пацанов. Грязные, пыльные и вонючие, как бомжи какие. — Пошли, — сказал я, — я слива, Дима, кирпич, спина. Полукет уже спрятался за трубами. Мы подошли к двери, я осторожно взялся за ручку. Открыл дверь и выглянул в коридор. Вроде тихо. Внезапно услышал приближающиеся голоса. «Тихо!» — приложил я палец губам. «Идет кто-то!» Я прикрыл за собой дверь. Она была деревянной, на ней даже замка не было. Даже не деревянный а из ДСП. Голоса, вслед за ними шаги приближались. Не думаю, что они идут сюда, но я встал сбоку от двери и приготовил пистолет. Парни тоже встали по бокам от двери. Если войдут сюда, мы успеем их вольнуть. Тут в коридоре раздался громкий смех и голос. — А ты видел, как кошка этого урода со снайперкой вольнула? — спросил мужской голос. — Ага, — ответил второй, более грубый голос. — Я сидел, в прицел смотрел. Он только башку выставил, а она ему хлоп и в лобешник влепила. Я от злости сжал кулаки и посмотрел настоящего напротив меня Диму. — Девка-снайпер, — одними губами сказал мне он. Я только кивнул. — Рыжая хороша все-таки, — Продолжил говорить грубый мужской голос. Я как раз сзади сидел, смотрел на нее. Задница что надо. Ага, только попробуй. Тебе Рок сразу голову за нее оторвет. Так, значит, у них минимум две девки. Одна снайперша, вторая рыжая. И они явно не заложницы. Меж тем голоса удалялись дальше по коридору. Я потихоньку открыл дверь и снова в него выглянул. Чисто. Махнув ребятам, быстро выскользнул из этого помещения. Следом вышли парни. Сердце бешено колотилось. В любой момент откуда нибудь могли появиться бандиты или еще кто-нибудь. Мы стали продвигаться по направлению, указанному нам полукедом. Вот и поворот налево. Заглянув за угол, я увидел сами ворота. До них было чуть больше пятидесяти метров. Дальше дорога для машин уходила параллельно. Машин нет, людей тоже. Где же все? По бокам от них две небольшие огневые точки. Пулемет по два бойца в каждой. Напротив ворот лежит большой бетонный блок. Большая площадка. Думаю, что на ней можно и на фуре развернуться. Блок привязан цепями, которые уходят в стороны. Все ясно. По направляющим его можно утащить в сторону, либо вытащить назад, к самым воротам. Если кто-то решит взять ворота на таран с той стороны, однозначно влетит в этот блок. Умно и хитро. Кто-то идет, Саня, внезапно сказал мне стоящий сзади меня Слива. Мля, куда ныкаться-то? Сюда, быстро сказал кирпич, открывая одну из дверей в этом коридоре. Мы ввалились в эту комнату и закрыли за собой дверь. Щелкнул выключатель. Лампы под потолком зажглись. Пара диванов, кресло, стол. На столе бумаги, различные канцелярские принадлежности. Чуть дальше небольшой комод. На нем микроволновка, электрический чайник, хлебница и немного посуды. Все ясно. Комната отдыха. На диване валялся журнал с кроссвордами. «Если я правильно понял», — сказал я ребятам, прислушиваясь к шагам в коридоре и держа на изготовку пистолет, «основное помещение там, куда ведет дорога от ворот». «Я тоже так думаю», — согласился Дима. «Мы шли по сквозному коридору, и эти двое пришли оттуда». «Пошли уже, ворота захватим», — пританцовывая от нетерпения, сказал Кирпич. «Сейчас пойдем», — ответил я ему. Там две баррикады из мешков. В них два пулемета, по два злодея в каждом. Кирпич слива, ваша правая, Наша с тобой, Дим, левая баррикада. Плохо то, что мы не видим, что там дальше по этой дороге, которая ведет глубь. Придется действовать быстро. Надо еще как-то бетонный блок с дороги оттащить. Какой бетонный блок? Удивленно спросил Дима. «Около ворот лежит на направляющих», — пояснил я ему. «От него цепи к стене. Наверняка лебедка есть. Не вручную же они его оттаскивают. Так что, когда захватим баррикады, ищите кнопки какие, пульт управления, рычаги и так далее и тому подобное. Туман прием. На связи. Мы сейчас на захват пойдем. Будьте готовы. Думаю, у вас будет минута, чтобы доехать до ворот, иначе нас тут снесут». — Понял тебя, Саня. Уже в машинах сидим. — Ну что, мужики, пошли. Идем к баррикадам в Наглую. Там около пятидесяти метров. Надо хоть десяток метров пройти. Открыв дверь, я осторожно посмотрел в коридор. Чисто. Вышли из комнаты отдыха, дошли до поворота, где я снова посмотрел за угол. На обеих баррикадах все было так же. Подвое двое бандитов. Обе пары сидят и о чем-то разговаривают. Пошли, — коротко сказал я и вышел из-за угла. Мы успели пройти быстрым шагом несколько метров, когда нас заметили. Сначала один, а потом второй бандит перевели на нас свои взгляды. Это кто еще такие? Удивленно спросил один из них. «Парни! Парни!» — внезапно закричал слива бандитам и ускорил шаг. Десять метров прошли. Пятнадцать. Те медленно потянулись за оружием. «Стоять!» — заорал один из них. «Работаем!» — крикнул я. Прошли мы около двадцати метров. Мы мгновенно рассыпались в стороны. Я вскинул пистолет и выстрелил. Мои пули попали сначала в одного, потом во второго бандита. Дима резко сорвался с места и рывком преодолел оставшиеся метры до баррикады. Я увидел, как он бросил сначала один, потом второй нож. От одного бандит успел увернуться, а вот второй воткнулся ему в плечо. «Все, баррикады наши». «Чисто!» — крикнул кирпич. «Чисто!» — крикнул Дима, добивая ножом раненого бандита. Я только автомат успел схватить. И тут по нам начали стрелять. Мы сразу за мешки упали. Я схватил автомат убитого бандита и, выставив его над мешками, дал длинную очередь ту сторону. «Ищите кнопки!» — заорал я. «Надо блок убрать!» «Нашел!» — заорал кирпич. В небольшую щель между мешков я увидел, как цепь напряглась, и бетонный блок стал потихоньку отползать в сторону. «Туман! Пошел!» — заорал я в рацию под все усиливающуюся стрельбу. С той баррикады, где были слива с кирпичом, заработал пулемет. Поливали по нам из нескольких стволов одновременно. Пули так и дырявили мешки. Высунуться из-за них не было никакой возможности. На меня сыпались песок, пыль, камни, щепки. Подполз к пулемету. Это был печенек. Я сточил его вниз. Так, короб полный. Затвор. С усилием протолкнул его между мешков и открыл огонь в сторону бандитов. Там стояли еще два блина. — Ширина дороги метров десять. Машины стояли одна за другой, и бандиты, спрятавшись за ними, стреляли по нам. Посмотрев в сторону блока, убедился, что перед воротами его нет. — Туман! Сноси ворота КамАЗом! Дорога уходит левее. Там два блина этих. За ними бандиты ведут по нам огонь. — Понял, — ответил он. И тут перед нами начали рваться гранаты. На нас полетело еще больше песка и земли. Мы вчетвером стреляли в ответ. От блинов начали стрелять с пулеметов. Видимо, кто-то из бандитов забрался внутрь машины. «Ложись, Димон!» — заорал я, увидав, как мешки начали рушиться. Мы, прекратив стрелять, оба упали на пол. И тут раздался страшный грохот. Это наш КамАЗ с диким ревом влетел с той стороны в ворота. Обернувшись, я увидел, как грузовик буквально насадил эти ворота на свой отвал. Бандиты тут же перенесли свой огонь на влетевших головастик. Отчетливо было видно, как пули врезаются в отвал, кабину. Дырявят оставшиеся стекла. Боковое зеркало разбило выстрелом. То ли грузовик повредил себе что-то ударом, то ли одна из воротин попала под колесо. Но КАМАЗ потащила в противоположную сторону от дороги, ведущей внутрь. Водило почувствовал это и стал тормозить, но так как скорость момента тарана была достаточно большой, то полностью остановиться он не успел и влетел в стену. Раздался грохот и звук сминаемого железа. Следом за КамАЗом показалась одна из багги, которую мы захватили наверху. Пулеметчик из все еще стоящего блина перенес огонь на нее. От машины тут же полетели искры. Водитель, который сидел за ее рулем, нырнул под руль и направил машину блин. Удар. Багги подлетела над бандитской машиной и, перевернувшись в воздухе, рухнул на настоящий сзади второй блин. Но этим тараном первый блин все-таки развернуло, и пулеметчик из нее больше не мог стрелять по нам. Бандиты, которые прятались за этой машиной, побежали прочь по коридору в противоположную от нас сторону. Я поставил пулемет на сошки на мешки и, быстро прицелившись, дал в их сторону длинную очередь. Кажется, зацепил кого-то, а может и нет. Следом в выбитые ворота стали забегать наши пацаны. Заехала вторая багги и быстро поехала к лежащей и дымившейся машине, где был наш боец. Водительская дверь на Камазе открылась, и оттуда вывалился туман. Сам что ли зарусил? «Пацанов вытащите из багги!» — заорал я вбежавшим бойцам. Сразу около двадцати человек, стреляя куда-то дальше по этой большой дороге, побежали к перевернутой багги. Вторая наша баги остановилась и перекрыла собой лежащую на боку машину. Водители второй боец выбрались и теперь стреляли из-за нее. Я подбежал к Камазу. «Живой?» — спросил я у Тумана. «Живой!» — сморщился он, растирая грудь. Ударился об руль только сильно. «Куда дальше?» «Дорога туда уходит». Показал я ему рукой. Тут показались наши бойцы. Они тащили на руках парня. «Он в багги за рулем был!» Крикнул Дима. «Ногу сломал!» «В комнату отдыха его отнесите!» Крикнул я. «Всех раненых туда!» И вот тут я вспомнил слова тумана по поводу раненых. Вот оно. Два наших бойца внесли третьего. «Это нас много!» А если бы нас было в несколько раз меньше, то сразу минус три ствола. Один безвозвратно, а два временно. Следом на эту площадку через ворота заехали оба индийца. Из них также стали выпрыгивать бойцы. «Вы быстро туда!» — заорал Дима, направляя их в коридор, из которого мы вышли. «Зачищайте помещение!» «Третья дверь налево!» Там полукет, который нас сюда привел. Не пристрелите его. Человек пятнадцать сразу рванули в этот коридор, сходу выбивая двери и зачищая помещение. И тут мы услышали дикий рев моторов. Быстро подбежав к углу, я выглянул на дорогу, которая уходила дальше. От того, что я увидел, у меня мурашки по телу побежали. По коридору по направлению к выбитым воротам пёр этот второй монстр, этот броневик на базе грузовика. Он пер, снося наших пацанов своим кузовом. Те, кто успевал, забегали в помещения, а тех, кому некуда было деваться, он просто сбивал. Я четко увидел, как он снес троих наших ребят. Все разом открыли по нему огонь из оружия, но ему было хоть бы хны. Да еще наверху пулеметчик начал стрелять с турели. Твою мать! От стен полетело огромное количество породы. Вот он, прорыв. А нам их и удержать-то нечем. От наших индейцев начали стрелять с пулеметов по приближающемуся бронированному монстру. Ложись! заорал мне в ухо туман и навалился на меня своим телом. Упав вместе с ним на пол, я поднял голову, и увидел, как из-за индейцев выбежали трое наших бойцов. У каждого на плече было РПГ. Они встали в один ряд, быстро прицелились и практически одновременно выпустили заряды в Пруще на них броневик. Реактивные гранаты с диким ревом пронеслись мимо меня в туннель, и оттуда раздался страшный взрыв. «Очень надеюсь, что наши пацаны успели попрятаться». Скорее всего, перед взрывом этот броневик снес с собой одну из багги, и она вылетела к нам сюда на площадку, а потом уже в него попало три заряда РПГ. Коридор-то не очень широкий, особо ему деваться в нем некуда. На площадку по инерции выкатился взорвавшийся и горящий броневик. Все-таки три выстрела РПГ — это даже для него много. Вся морда у него была разворочена взрывом. Левое переднее колесо оказалось оторвано, и он, скользя по полу и высекая огромное количество искр, чуть развернувшись боком, наконец-то остановился. Сработало, засмеялся туман. Я так и знал, что они на нем попытаются вырваться, и пацанам с РПГ сказал ждать. Пулеметчик на верхней турели лежал на пулемете. Кто-то еще в него выстрелил. Я увидел, как к нему попадают пули, и его тело дергается от попаданий. Затем с левой стороны к нему подбежал боец и закинул одну за другой две гранаты внутрь машины через разбитое лобовое стекло. Сам он тут же нырнул за мешки одной из баррикад. Бабахнуло знатно. Пулеметчика выкинуло из верхней турели, и из всех щелей броневика вырвались языки пламенем. Машина как бы развалилась на составляющие. Несколько наших бойцов выскочили из своих укрытий и стали оттаскивать раненых ребят. И тут по ним кто-то открыл огонь. Из туннеля вылетела А8. Твою же мать! Ее боковые окна были немного открыты, и оттуда выставив автоматы, стреляли во все стороны. Мы только за КамАЗ запрыгнуть успели, как по месту, где мы только что были, прошлась очередь.